Глава 5. Леди Рэн испытывала лёгкое раздражение. Разговор с лордом Ричардом очередной раз закончился скандалом. Лорд взял привычку требовать по утрам к себе жену с отчётом. С одной стороны, она легко могла отказаться от визитов, прямо сказав мужу, что не в его это власти командовать ей. С другой, пока в замке находился внимательный и любезный отец Клавдий, приходилось соблюдать декорум и изображать из себя покорную мужа жену. Самое отвратительное в этой ситуации, что Иран не представляла, как можно окоротить святого отца. Он жил в замке чуть больше месяца, но за это короткое время успел покорить практически всех. Святой отец не хуже болотной гадюки. Желающий погреться на солнышке и изящно извивающийся на пути к освещенной тёплой кочке, влезал в сердца и умы женщин. Он был красив, сладкоголос и добр, охотно прощал прислуги маленькие прегрешения, и Его эпитемии были почти как комплимент, посильные и не вызывали отторжения у наказанных. Он мало пил и адски душился благовониями. Для каждой горничной находил улыбку и доброе слово. Он жалел солдат и показывал какие-то приемы на саблях капитану и капралам. Он подружился с Ричардом и ежедневно навещал его утром разговаривал с ним о способах боя, обсуждал клинки и поход в святые земли, жалея, что на его долю не досталось места в войске. Как раз перед визитом жены Ирен радовалась, что не рискнула доверить Ричарду последнее слово от Сафитуса. Да, Фитус был алкоголиком, но ей богу, молитвы его звучали значительно искреннее, чем сладкие слова отца Клавдия. Даже Анги улыбалась новому священнику, и глаза её при этом слегка туманились, как впрочем и у всех остальных женщин. Как ни странно, недоброжелатели у отца Клавдия тоже были. Правда, в ничтожных количествах. Мэтти с трудом переваривал священника, так же, как и Джеймс, с которым он в последнее время сильно сдружился. И собаки Ирен Дымка нервничала каждый раз, когда видела святого отца, и черныши грай заметно напрягались и даже иногда скалились, не обращая внимания на натянувшиеся поводки. Иран казалось, что она муха, которую медленно и методично опутывают клейкой сладкой паутиной. После бесед со священником муж истерил и требовал от Иран немедленно начать ремонт башен. Никакие доводы о том, что сперва нужно сделать хозяйство богаче, слово самоокупаемым Лэдерн произносить не рискнула, на него не действовали. Он с упорством дятла вещал про честь рода, про возможные нападения на замок и прочие страсти. Лорд Ричард, стены отремонтированы. На боеспособности людей никак не скажется то, что две башни нуждаются в ремонте. И они эти башни не помогут нападающим взять замок. Зато у нас не хватит денег внести королевский налог. А если внесём, крестьяне будут голодать. Зато на откатские станки у тебя деньги нашлись. Нарядов захотела. Я требую, слышишь, ты. Я требую, чтобы начали ремонт башен. Только тупая баба не может понять, что если их не отремонтировать, они разрушатся совсем. Лорд Три, они разрушатся ещё не завтра. А есть крестьянам будет нечего уже этой зимой. Вы что, хотите править пустыми землями? Ирена уходила из комнаты мужа, мечтая о том, что хоть что-то до него дойдёт, но на следующее утро возвращалась к тому же самому разговору. Зато после напоминания о том, что у него у Ричарда больше нет денег, что всё приданное отдано в её личное распоряжение, и документы муж подписал лично, Всё нужно вмешаться отец Клавдий. Он ласково улыбался ей за завтраком и попросил для него найти немного времени. Дочь моя, меня давно беспокоит душевное спокойствие вашего мужа. Я простой и скромный служитель Господа, но он своей волей дал мне умение понимать людей. Ваш муж угнетён своим бедственным положением, он слаб здоровьем и Ах, дочь моя, будем честны. Он сурово наказан Господом нашим за свои прегрешения. Очень сурово, дочь моя. Вы его жена перед Богом и людьми. Может быть, вам стоит пойти на уступки и пожалеть калеку? Как долго еще Господь в своей милости оставит его томиться обездвиженным? Святой отец, я не судья моему мужу и не я решила его судьбу. Как проявите же милосердие, леди Ирен. Не так и много просит ваш муж. И я, служитель Божий, присоединяюсь к просьбе беспомощного колейки, прошу вместе с ним, прикажите начать ремонт башен. Увы, святой отец, у меня просто нет на это денег. Я всей душой желаю мужу выздоровления. Вы сами знаете, сколь часто я умоляю Господа Бога простить ему грехи и вернуть способность ходить. Новый свита отец. Деньги я уже потратила. Скоро в замок привезут ткацкие станки. Через две недели прибудет первое стадо танкоронных овец. Осенью нам придётся закупать часть продуктов для замка. Я пополнила нашу ферму хорошим скотом. Почти два десятка молодых коров дадут нам возможность получать зимой сыр, масло, молоко и прочее. Леди Рэн Я не верю, что вы смогли потратить все 500 львов. Святой отец, этим годом жизнь в замке не кончается. Сейчас на землях графства ремонтируют сгоревшую во время войны мельницу, два моста и сыроварню при замке. Старая совсем сгнила. Дочь моя, я совершенно случайно узнал, что ваш отец уезжая отсюда оставил вам в подарок Кроме вашего приданого ещё 200 львов. Вы можете хотя бы начать ремонт башен. Это порадует вашего мужа, а у него и так почти не осталось радости в этом мире. Будьте же милосердны. Вот скотина, и ведь не отвяжется. Начнёт капать людям на мозги, что я не выполняю волю мужа, издеваюсь над ним, настроит людей против. Думала Иран. Но вот так ежедневно, доводя меня этими дурацкими разговорами, они и меня сделают психом, и малышу здоровье попортят. Возможно, это было не самое лучшее решение, но на ближайшую неделю Иран закрылась в покоях, ссылаясь на нездоровье. Помощник Луста Томас, молодой расторопный сын сквайра Диксона из Эдвенча, заходил к ней утром, получал распоряжение по хозяйству на весь день и после обеда приходил снова. Они обсуждали проделанный объём работы, неувязки и прочие бытовые мелочи. Иран внимательно присматривалась к парню. Возможно, он станет управляющим в замке. Со временем, конечно. Юноша был грамотен, внимателен и трудолюбив. Третий сын Сквайра, которому из отцовского наследства светило только родительское благословение. Где его нашёл лорд Беретт неизвестно, но через неделю после отъезда лорда отца Томас Диксон прибыл в замок, имея при себе его рекомендательное письмо. Это было большим облегчением для Ирен. Парень становился незаменимым помощником, а сама она уже приобрела некоторую неуклюжесть и медлительность. Шуткали, почти шесть месяцев беременности. Иран помнила об обещании отца прислать повитуху и, честно говоря, побаивалась. Старая Марша, хоть и не была идеалом врача, но казалась уже привычной. Неизвестно, какой будет та, что пришлёт отец. Однако вместо повитухи в шестой день месяца Сейтембра в ворота замка Маронг въехала карета. Запряжённая четвёркой отличных коней, лорд Беррид прибыл навестить свою дочь. После ритуальных приветствий и поклонов, Ирен искренне от всего сердца обняла грузного лорда. Её не смущали ни запах пота и конского навоза, ни вечный запах вина, ни пропылённая одежда лорда. Хоть ненадолго, на миг почувствовать, что у тебя есть защита, что ты в безопасности, это дорогого стоит. Пока разгружали обоз и готовили ванну для гостя, пока смилевшая за последнее время Анги распоряжалась горничными, устраивая людей, отец ещё более постаревший слушал отчёт Иран. Хмурился, явно что-то прикидывая для себя, подробно вы спрашивал об отце Клавдии. Нехорошо ухмыльнувшись, пообещал навестить с утра дорогого зятя. Ирэн расплакалась, даже неожиданно для себя. Только теперь она поняла, какой чудовищный пресс давил всё это время на её плечи. Лорд нахмурился ещё больше. Тяжёлой короткопалой рукой погладил разбухший живот Ирен и спросил: "Как там мой внук?" Толкается отец. Ирен слабо улыбнулась. "Иногда так прыгает, что будет ночью. Добрый боец будет." Лорд неловко и чуть глуповато улыбнулся. На что привело вас в замок, отец? Я очень рада вашему визиту, но всего лишь шесть недель назад вы отбыли в столицу. Что-то случилось? Лорд пристально и очень внимательно посмотрел на дочь, оценил и небольшие отёки, и чуть припухшие от слёз глаза, и твёрдый взгляд. Случилось, Ирен. Потому я и приехал. Там в обозе для тебя есть повитуха, Потом познакомишься. А пока Вели не беспокоить нас, новости очень дурные. Иранс слушала внимательно, перебирая про себя детали. Известие о том, что леди Берет умерла, несколько расстроило её. Теперь придётся гадать, не надумает ли отец жениться ещё раз. Конечно, напрямую её это женитьба не коснётся, но кто знает, что сумеет надуть в уши отцу новая супруга. Вдруг решит, что поддерживать замужнюю дочь невыгодно. А вот история с попыткой нападения на замок Керн напугала. Если хорошо подумать, то получается, что по сути отец Клавдий только предвестник следующих неприятностей. Об этом её пытался предупредить отец Фитус. А сейчас его слова получали полноценное подтверждение. Попытка церкви захватить земли без объявления войны, хитростью и лукавством, тихой сапой, получая их по завещаниям, воспитывая в нужном ключе наследников земель, сильно пугала. Но как можно бороться с такой организацией? Отец ушёл отмываться с дороги, Анги сказала, что стол почти накрыт для ужина, а Ирен всё сидела и размышляла. Безусловно, знания у неё были, только очень обрывочные и не систематизированные, что может помочь государству продержаться на плаву, справиться с таким нашествием внутренним нашествием. Сейчас святые отцы действуют как партизанские отряды на территории, захваченной врагом. Иран гневно передернула плечами: жить на этой земле, пользоваться её дарами и здесь же пакостить Надо думать. Сама она, безусловно, почти беззащитна, даже если она отправит отца Клавдии, на его место придёт другой. А что если иран встала с кресла и походила по комнате? Надо вспомнить всё, что она знает из романов о церковниках. Не так и много, но ведь не так и мало. И совсем не важно, что она не сможет соотнести две исторические эпохи, ту, которая читала когда-то, и ту, в которой живёт сейчас. Какая разница, в каком веке на той земле в одном из государств нашли нужное решение. Сразу после ужина леди Рэн отменила вечернюю молитву и увела лорда Берета к себе в комнату. Рэн я очень устал. Может быть, стоит отложить разговор на завтра? Лорд неуклюжим медведем ворочился в кресле, пытаясь устроиться поудобнее. Отец, я уйду через несколько минут, пожелав вам спокойной ночи. Но меня беспокоит одна мысль. Я оставлю тебе людей. Ты не пострадаешь, обещаю. Мы сохраним для ребёнка эти земли. Я не о том, отец. Священники действуют так слажено, потому что подчиняются единому центру, правильно? Где-то есть человек, который всё решает. Какие браки нужны, кого убить, как леди Берет, кого воспитывать? Не стоит произносить имени вслух даже здесь, Ирен. Но да, ты права. Если во главе поставить другого человека. Ирен, кажется, даже лорд Берет был искренне поражен. Ты предлагаешь убить? Нет, отец, вовсе нет. Просто святой трон находится в Райсе. Вот пусть там и правит папа Клементин. А у нашей церкви здесь в Англитании должен быть другой владыка. Король, вступая на трон, получает помазание священным елеем, так же, как и кардиналы, получая сан, так же, как и сам папа. Так не его ли величество Эдуард должен править не только землей Англитании, но и душами своих подданных? Именно он должен стать главой англитанской церкви. Конечно, отец я слабая женщина, не мне решать такое, но Рэн потупилась, заметив в глазах отца какой-то странный огонёк, то ли страх, то ли восхищение. Я уже стар, Ирен. Завтра я буду отдыхать. Послезавтра я вновь выйду в столицу и поговорю с королём. Это слишком безумная идея чтобы я мог что-то решить сам. Иран помнила не по одному роману о жизнелюбивом короле Генрихе VIII, череде его жен и церковном расколе, который мятежный король не побоялся устроить, не обращая внимания на проклятие Рима. Кто знает, не поможет ли эта тактика и здесь? Как жаль, что тогда ее интересовали не столько интриги, сколько хитер сплетение отношений. Иран не знала, насколько отважен король Эдуард Красавчик. Хватит ли у него духу схватить тигра за усы, но жить под приглядом церкви ей точно не хотелось. Боюсь, отец, этот поступок прольёт много крови, но другого выхода я просто не вижу. Я сам буду молиться за тебя, дочь. Пожалуй, можно было сказать, что у лорда Берита от таких разговоров случился шок. Он сам подошёл к дочери и обнял её ласково поглаживая по хрупкому плечу